«Скорее вы были наслышаны моих политических пристрастиях!» Неожиданно тон Вулфа посуровил. А, Романтические девушки, которых так распирает от стремления к подвигам в духе прошлых веков!» «Ну-ну! Что же, значит, предателям еще перепадают крошки со стола Даневичей?» «Мы!» — ее подбородок дернулся, а в глазах полыхнуло пламя. «На их стороне честь и право!» Они добьются признания. Скорее, в один прекрасный день они добьются некролога, Глупцы, слепые эгоисты. Вы тоже из рода Доневичей? Нет. Ее грудь бурно вздымалась, по-моему, из-за праведного гнева. Тогда как вас зовут? Карла Лофьян? А на родине? Сейчас я не на родине. Она нетерпеливо отмахнулась. «Что все это значит? С какой стати вы меня пытаете? Я же говорю о они... ней. Вы что, не понимаете? О вашей дочери? Неужели вам до такой степени все безразлично, что вы готовы сидеть, сложа руки и насмехаться? Я же говорю вам, надо срочно что-то предпринять, иначе ею займется полиция». Вулф выпрямился. «Я уже начал удивляться, что он не встал раньше». Часы на стене показывали две минуты пятого, а ничто на свете, ни пожар, ни наводнение, ни убийство, не могло поколебать привычный распорядок Вулфа. С четырех до шести часов он всегда священно действовал в оранжереи. Я был потрясен. Даже посмотрев на часы, мой шеф продолжал сидеть в кресле. Тут Вулф быстро произнес, Арчи, пожалуйста, проводи мисс хен в гостиную и возвращайся за указаниями. Но ведь, бессвязно залепетала Карла, это совсем не прошу вас. Резко перебил Вулф, раз уж я берусь за дело, предоставьте его мне. Не теряйте времени и идите с мистером Годвином. Я вышел. Она послушно последовала за мной. Я усадил ее в гостиной и, выходя оттуда, плотно затворил за собой дверь. Закрыл я и вторую дверь, вернувшись в кабинет. — Я опаздываю, — сказал Волф. — Сейчас уже ничего не успеть. О мистере Дрискале и всех прочих я судить не могу, пока ты сам не побываешь на месте и не расскажешь мне, как обстоит дело. А прежде... — Чем пойти наверх, мне придется позвонить в Лондон мистеру Хичкоку. Дай-ка мне книжечку с его личным телефоном. Я достал из сейфа записную книжку и протянул ее Вулфу. — Спасибо. Отправляйся с мисс Ловхен на назначенную встречу. Поговори с мисс Тормик. Из документа следует, что она имеет право носить мою фамилию. А раз так, то я категорически отвергаю даже самую возможность, что она украла бриллианты из пиджака того человека. Исходи из этой предпосылки. Мисс Ловхен говорит, что документ нужно вернуть, пока он останется у меня. Пусть сносить, счет иллюзий не питает. Ничего не упускай и никем не пренебрегай. Сам Никола Милтон тоже родом из Югославии точнее, из южной части Сербии и бывшей Македонии, присмотрись к мисс Тормик и побеседуй с ней. Первое, что тебе должно интересовать, — это история с бриллиантами. Второе, та бумага, которую мисс Ловхен спрятала в мою книгу. Если ты не сумеешь разобраться с бриллиантами, и мистер Дрисколл будет настаивать на том, чтобы привлечь к делу полицию, тогда привези его сюда, ко мне. О, не сомневайтесь!» В каком виде прикажете его доставить? Цариком или кусочкам, Как хочешь, но привези. Ты неплохо поднаторел в таких играх. Премного благодарен. Но на самом деле, по-моему, вам лучше дать мне расчет. Со следующей минуты я увольняюсь. Куда увольняешься? Отсюда? От вас? Здор. Нет, босс, чистая правда. Вы наплели ФБРовцу, что никогда не были женаты. А у вас, оказывается, есть взрослая дочь. Ну и... Я пожал плечами. Я, конечно, не девица-жеманница, но я же пределы распутству. Хватит чушка родить. Отправляйся с ней навстречу. Бедная девочка была сиротой, и я ее удочерил. Я недоверчиво покивал. Ничего себе, дельц. И главное, что особенно приятно, все ясно, как день божий. Как вы думаете, что сказала моя мать? Тут я заметил, что его лицо застыло, и понял, что приблизился вплотную к той черте, за которую лучше не переступать. Поэтому я небрежным тоном спросил, — это все? — Да. Я надел пальто и шляпу в прихожей, помог одеться иноземной княжне, и мы, выйдя на улицу, уселись в родстер, который я оставил в тротуар. Набирая скорость по пути к парку авеню я про себя отметил, что, видно, Вулф решил до последнего защищать честь своей семьи. Коль скоро собрался просадить 20 зеленых на телефонный звонок в Лондон. Я, правда, никак не мог взять в толк, чем такой звонок может ему помочь».